Пётр Николаевич Краснов. От двуглавого орла к красному знамени. Книга вторая. Часть пятая. Глава первая. В октябре 1916 года Саблин совершенно неожиданно для себя был назначен командиром Энского армейского корпуса. Это назначение его нисколько не устраивало. Он отлично сжился и полюбил свою дивизию. О командовании корпусом он не мечтал. Если когда думал о повышении, то считал, что он может командовать только кавалерийским корпусом. Когда он получил телеграмму о назначении, он принял ее со смирением истинного христианина. Радоваться было нечему, корпус был только что сформированный из двух новых дивизий с новыми полками, без имен, без традиций, без заветов прошлого. Генерал Пестрецов, командовавший армией, сообщая о назначении Саблина, написал ему, «Не огорчайся таким назначением, Саша. Не диво командовать и отличиться со старыми хорошими частями. В тебя мы верим. Ты вдохнешь в эти молодые части свой бодрый кавалерийский дух, и ты сотворишь с ними чудеса. Обрати только внимание на офицерский состав. В 819-м пехотном захолустном полку был случай отказа идти на позицию под влиянием агитации прапорщиков. Зато 812-м Морочинским полком командует полковник Козлов, герой новокорченского дела. А на смотру меня он показал полк молодецкий. Твой корпус пока без сапог и полушубков, и без своей артиллерии, но как-нибудь справимся. Когда будешь ехать принимать корпус, заезжай ко мне, покалякаем. Конечно, ехать ко мне — крюк, я живу далеко от позиций, но резервная дивизия твоя стоит не так далеко от меня». «Приезжай прямо к обеду. В любой день, но лучше воскресенье. Тогда у меня музыканты играют, а вечером концерт и спектакль. Жду. храните Господь. Твой Пестрецов». С грустью простился Саблин со своими лихими полками, с которыми он так много пережил. Вспомнил железницкое дело, прорыв у Костюхновки, вспомнил всех тех, которые с беззаветной удалью ушли вперед, Вспомнил убитых и так дорогих ему драгун, улан, гусар и казаков. Прослушал трогательные речи командиров полков и, сопровождаемый громким «Ура!» солдат и казаков, поехал на автомобиле в штаб армии, отправив лошадей в юки и вещи свои к резервной дивизии. Сердце щемило, ему казалось, что и люди его здесь любили, что они поняли его, и он с ними сросся в одно целое что ожидало его впереди. Но Саблин верил в русского офицера и солдата и ехал, обдумывая план, как воспитать и обучить свой корпус. Не желая огорчать командующего армией, он подогнал свой приезд к 12 часам дня. Шикарный молодой адъютант встретил его в прихожей большого господского дома и сказал, что он доложит. Командам сейчас говорит по телефону с главкозапом», проговорил он на том нелепом разговорном коде, который в то время усиленно культивировался молодыми офицерами генерального штаба. «Но я очень прошу вас пройти в гостиную. Супруга командарма просила доложить, когда вы приедете». Саблин снял шинель и прошел за адъютантом в гостиную. День был хмурый, дождливый. В гостиной с тяжелыми портьерами и занавесками из расшитого тюля было полутемно. На полу поверх ковров лежали волчьи, медвежьи и рысьи шкуры, трофеи охоты хозяина поместья. Мебель была старая, но в затхлое помещище гнездо ворвалось и что-то свежее, петербургское. У окон стояли корзины с пестрыми астрами и высокими, вычурными, точно завитыми громадными хризантемами. В коротком, едва закрывающем колени платье, из-под которого видны были щегольские высокие сапожки на высоком каблуке, в роскошном соболе, накинутом на плечи, сияя радостной улыбкой свежевымытого лица, вошла в гостиную Нина Николаевна Пестрецова. Ее Фокс, позванивая бубенцами, ее сопровождал. Она прищурила глаза с подведенными ресницами, приложила к ним черепаховый ларнет и, улыбаясь выхоленным полным лицом женщины, подходящей к 40 годам, заговорила быстро и весело, подавая небольшую, сильно надушенную руку для поцелуя. «Генерал Саблин, конечно», «Ой, я так давно жаждала познакомиться с вами. Я так много про вас слышала. Я без ума от вас. И графиня Палтова, и бедная Нина Родбик, и сальские, и масальские, особенно Нина Родбик. О, мне так описывали вас. И герой, и красавец, истинный дворянин. Правда, романами Дюма отца от вас должно веять». О, Саша Ростовцева! Она молится на вас, как на святого. Не удивляйтесь, что я вас так встречаю. Я только что из Петрограда. Там какая-то мания на вас. Я заряжен вами. Приезжаю, а мой Джакоб говорит мне, представь, Саблин получил у меня корпус и будет на днях. Проведение, монсьер Саблин. Вы верите в мистицизм, в эти, как их, флюиды? И потом... Ах, я все забываю, эти страшные названия. Ну, знаете... «Маленькие такие. Они мне как лягушки почему-то представляются. Как они? Мальвы, нарвы, лавры. Да, лавры. Я их ужасно боюсь. Садитесь. Джакуб сейчас придет. Он на аппарате. Ах, он так занят. Вот вы какой!» Саблин, выросший в свете, чувствовал себя теперь огорошенным. Он как будто одичал за войну и не успевал вставить слово в болтовню Пестрецовой. «Вы давно бывали в Петрограде?» — спросила садясь Нина Николаевна. «Уже скоро год, что я не уезжал с фронта». О, «Ужасно. Это совсем как мой муж. Но у него я. Я создаю ему и на войне семейную обстановку. Мы устроили в корпусную летучку старшей сестрой Любовь Матвеевну Роккову. Не судите ее строго. Все понять, все простить. Надо знать ее историю. Это настоящий ангел». «У нас так мило по вечерам. Мы провели свое электричество в дом. Нам командир телеграфной роты устроил. И каждый день или тихий бридж. Или загасим свет, и вокруг столика с блюдечком вызываем духов. Мне кажется, я развидела этого лавра», — содрогаясь сказала Нина Николаевна. «Какие вопросы мы задаем? И о войне, и о победе, и о Распутине, и о революции?» мон да, Монт-Дженерал, надо думать и об этом, и к этому надо быть готовым. Какие планы, какие люди? Здесь у нас представитель Зимгора бывает. Он кадет по партии, но монархист по убеждению. Что он рассказывает? Вы послушайте его, он к вам приедет». Он здесь по осушке окопов от сточной воды, в гидроуланах, как их называют. И с ним команда 60 человек, все цвет общества. Ах, какая молодежь, какие таланты. По воскресеньям у нас маленький сорис музыкалис. Поем, играем. Вы знаете, теперь солдаты забрали массу артистов по мобилизации. Мы с Джакопом их тщательно выуживаем и сейчас зачисляем в комендантскую роту. И вся рота у нас сплошной артист. Наше воскресенье — это очаровательно. «Совсем модный петроградский кабарре. Ну вот и Джакоб, как я рада, что познакомилась с вами. Говорите о деле и ровно в час обед в интимном кругу. Вы, я, Джакоб, Любовь Матвеевна и Самойлов, наш старый верный циник Самойлов. Но какой ум!» Она выпорхнула из гостиной и дала возможность Саблину вытянуться и произнести условную фразу представления командующему армией. «Ну как, я рад», — сказал Пестрецов. — Садись, милый Саша. Нина уже рассказала тебе, какой бедлам творится у нас.